Граф и графиня рады были, что я разговорился. — А каково стрелял он? — спросил меня граф. — Да вот как ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха. — Вы смеетесь, графиня? — Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит. «Кузька, — Кузька! — пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену.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 знал очень знал не рассказывал ли он вам но ну нет не думаю не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия не пощечина ли ваше сиятельство полученное им на бале от какого-то повесы а сказывал он вам имя этого повесы нет ваше сиятельство не сказывал а ваше сиятельство Продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал. Уж не вы ли?» «Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи». «Ах, милый мой», — сказала графиня, — «ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать». «Нет», — возразил граф, — «я все расскажу».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 коей начало некогда так поразило меня. С героем он и уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланте предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.